одиннадцать они пробыли два часа андреена обследовала дом сверху донизу марен осмотрел шлюпочную мастерскую а жан большой курил жетан пил кофе смотрел на мальчиков и его глаза голубые как бабочки на крыло сияли мальчики ничего удивительного он всегда мечтал о сыновьях и прибытие андриены матери и сыновей повергло наше только зарождающееся мирное сосуществование в полнейших хаос Жан большой не отрываясь ходил за мальчиками, иногда я рошил их длинные пряди, отодвигал от камина, когда они заигравшись оказывались слишком близко. Поподобрал сброшенные кофточки, сложил и положил на стул. Мне было не по себе, неловко. Я сидела напротив няньки и не знала, чем заняться. Г песка, перекочевавшая ко мне в карман, словно просилась наружу. Мне хотелось бы пойти обратно над лагулю или на дюны, где можно побыть одной. но выражение отцовского лица меня завораживало. Это на меня он должен был так смотреть. Я больше не могла молчать. Я ходила на Лугулю сегодня утром. Ноль реакции. Франк и Лаик боролись, играя и катались по полу, как щенки. Нянька робко улыбалась, явно не понимая ни слова. Я думала, может, прилив что-нибудь принесет. Жан Большой поднял пиалу и на мгновение укрыл в ней лицо. Послышалось тихое хлюпание. Он поставил перед собой опустевшую пиалу и подтолкнул ее ко мне жестом, означавшим «да еще». Я не прореагировала. «Видишь?» Я вытащила руку из кармана и поднесла к его лицу. К ладони прилип песок. Жан Большой опять настойчиво подтолкнул пиалу. «Ты понимаешь, что это значит?» Я резко повысила голос. «Или тебе все равно?» Он опять подтолкнул пиалу. Франк и Лаик посмотрели на меня с открытыми ртами, забыв про игру. Жан Большой смотрел мимо, безо всякого выражения, непроницаемый, как статуя с острова Пасхи. Я вдруг разозлилась. Все шло не так. Сперва Флинн, потом Андриена, а теперь и Жан Большой. Я грохнула кофейник перед ним на стол, так что кофе выплеснулся на скатерть. «Хочешь кофе?» – настойчиво сказала я. «Так сам налей». «А если хочешь, чтобы я налила, то скажи. Ты можешь, я знаю». «Ну, скажи». Молчание. жан большой просто напросто опять уставился в окно игнорируя и меня и все остальное он словно стал таким же как раньше и все чего мне удалось добиться было забыто еще несколько секунд и франк слоиком возобновили игру робкая нянька смотрела себе в колени андриена что то крикнуло снаружи не то весело не то возбужденно я стала убирать со стола остатки завтрака швыряя кастрюли в рак вину оставшийся кофе я вылила Надеясь, что отец запротестует, но не дождалась. Я молча вымыла и вытерла посуду. Глаза у меня жгло.